Глава 3. Так прямо и сказал. Голос Вари был едва различим за криками детей и лаем собаки. В трубке послышалось шуршание, затем какой-то стук и только после этого хлопок и шум воды. Всё, я готов вас слушать. В ванной закрылась. Поговорить не дадут о глаеде. Да, в общем и всё. Пригласил в гостиницу. Старый козёл, не стесняясь в выражениях, резюмировала подруга. Все они козлы, польза запомни. Кроме твоего мужа ты хотела добавить. То есть ты считаешь, что мне идти не следует? Понимаешь, он друг отца, и я не вижу ничего предресудительного в том, чтобы просто пообщаться. Ну, Варя на секунду задумалась. В конце концов, о чем ты рискуешь? Сколько говоришь ему? 60? Может, ещё ничего не получится. Что не получится? Не поняла Полина. А оно самое, рассхохоталась подруга. Варя округлила глаза Оле и прикрыла трубку ладонью. Как ты можешь? И вообще, знаешь ли, эти твои штучки. Заметив Ольгу Ивановну, она покраснела, будто директриса могла слышать их разговор, и быстро попрощалась. Отбой. Мне пора. Жду тебя завтра. Расскажешь потом, как прошло, захихикала подруга и положила трубку. Как говорится, хоть кому-то сейчас весело. С Варварой они познакомились в библиотеке. Подруга оканчивала заочный психфак и после затянувшегося декрета планировала работать по профессии. Полина даже обмолвилась как-то, что будет её первым постоянным клиентом, ибо справиться за парком, живущим в её голове, самостоятельно не в состоянии. Ну, пока они обсуждали всё что угодно, только не странности Полины. Хотя, возможно, именно после их совместных вечеров Полине скороходовой становилось гораздо лучше все-таки было уже в Варе что-то от настоящего психолога. Проблема заключалась в том, что Полина была фантазеркой. Нет, не вруньей, а именно фантазеркой. Все началось в раннем детстве, когда она, зачитывая сказочными историями, так ярко переживала происходящее с героями, что у нее даже поднималась температура. И где бы Полина ни оказывалась, она с легкостью могла разукрасить скучную действительность яркими красками своей неугомонной фантазии. Наверное, именно поэтому книги стали ее самыми верными союзниками и друзьями, потому что взрослым очень быстро надоедало подобное поведение, а порой и ставило в тупик. А вот Варя относилась к этому с восторгом. Говорила, что Полине удалось сохранить своего внутреннего ребенка. Ха-га, только внутренний взрослый почему-то был этому совсем не рад. Полина вернулась к своим нехитрым обязанностям, которые, однако, требовали внимательности и хорошего настроения. На удивление, жаждущих что-либо почитать в этот день оказалось немало. Пару раз пришлось даже посетить резервный фонд, чтобы обеспечить страждущих на Боковской Лолитой. У барыза это были девочки старшеклассницы, и Полина, глядя на них, вспоминала, как сама читала эту книгу в детстве и ничего не поняла. В обед позвонила мама. В свойственной ей безапелляционной манере начала расспрашивать о том, что Полина ела, во что одета и какие у нее планы на время отпуска. Увязанного зубами в куске манного пирога, Полина пыталась поделиться своими умозаключениями, но в их диалоге Ираида Васильевна оставляла место только для коротких фраз типа «Да, мам, поняла, мам, хорошо, мам». Матушка жила в уютном доме коттеджного поселка с новым мужем Олегом Петровичем, Что ни сказанно, радовало Полину, но заставляло и Раиду Васильевну прилагать массу дополнительных усилий, чтобы контроль над дочерью не ослабевал. Подмога в этом были, конечно же, непосредственная начальница Полины Ольга Ивановна и соседка по площадке тётя Люся. Полина ведь такая впечатлительная, за ней нужен глаз да глаз. Не ровен час опять напридумывает чего. Другой, бы, разумеется, правда, ми неправдами изла в Чилсе, но вылез бы из-под этой всесторонней опеки. Но Полина была очень мягкой девушкой в прямом и переносном смысле. К её рыжим кудрям прилагалась округлая фигура, голубые глаза и ангельский характер. На вопрос, почему такое сокровище одиноко, Эроида Васильевна имела столькое убеждение, Её дочь достойна только самого лучшего, поэтому зять будет отвечать чётким запросом будущей тёщи, и за а бы кого она свою кровинку не отдаст. Страх матери был понятен, но и Полина знала правду. Она не красиво. Да, начитана, добра и приветлива, но совершенно не вписывается в современные каноны красоты. Бледная кожа, острый подбородок, и что греха таить, отсутствие талии. Если бы сейчас был XIX век, когда царили изящество великолепие и великолепие богебной атмосферы, она бы, конечно, выделялась именно золотистым цветом волос и небесной голубизной глаз. А так? Полина покрутила локоны и едва не рассмеялась, когда представила себя в не спадающих одеждах и широкополой шляпе. Затем ей стало грустно, потому что только отец видел в ней не только умницу, но и необыкновенную красавицу. В отличие от супруги, которая была здравомыслящей особой, лишенной сантиментов. Но именно благодаря Ираиде Васильевне у них в свое время появились приличная квартира и автомобиль. Она умела заводить правильные знакомства, а затем аккуратно и по делу пользовалась ими. Разумеется, мать пыталась пристроить дочь в хорошие руки, но тут уж сама Полина упиралась рогом и делала это артистически читала нараспев стихи, закатывала глаза и чопорно поджимала губы. Женихи офигевали, и поглядывая на томик Байрона в её руках, ретиво устремлялись прочь. В конце концов, сейчас не те времена, чтобы можно было вот так запросто избавиться от засидевшегося чада, если оно само того не желает. Полине хотелось настоящей и взаимной любви, как в романтических книгах. Тем более, что образ героя уже давно жил в ее мечтах. Родители развелись 13 лет назад. Никаких скандалов и выяснений отношений не было. Взрослые люди, которые сошлись по одной им известной причине, родили дочь и разбежались. Несходство характеров, жизненных установок и взглядов, так это называется. Хотя причины, конечно, были. И основная из них, как это ни странно, именно Полина. Ирайд разменяла большую трёшку на две однушки, побольше и поменьше, и выставила мужа за дверь. Полина и раньше догадывалась, что у отца время от времени кто-то появлялся. Творческий человек, что с него взять. Но дочь он любил, поэтому до самой своей смерти уделял ей внимание и занимался её образованием. Именно от него она унаследовала колоритную внешность и любовь к книгам, а также узнала о удивительных вещах. Юрий Скороходов был журналистом. Писал рассказы и очерки о малоизученных местах России, увлекался мистикой, паранормальными вещами. Первым читателем и слушателем всегда была Полина. И теперь, вглядываясь в рукописи и пересматривая фотографии, сделанные в поездках, она продолжала слышать его хриплаватый голос. Умер он тихо в своей кровати от сердечного приступа 5 лет назад. Для всех это стало полной неожиданностью. Да Юрка должен был всех нас пережить, и потом ещё лет 20 поминать нас огненной водой, удивлялась Ероида, пока Полина пыталась осознать случившееся. Это ж надо было так учудить, так нас всех подставить, вот ведь паразит. Отец, конечно, любил приять за воротник, да и компании любил собирать, но в последние месяцы перед смертью всё больше отсиживался в одиночестве, над чем-то работал и много писал. В тот день Полина впервые почему-то подумала, что надо переехать к нему. С этими мыслями и пошла к отцу после учёбы. В квартире стояла гробовая тишина. Юрий Скороходов лежал, прижав руку к груди, а на полу валялись его дневники и несколько засохших стеблей васильков. Она в шоке позвонила в соседскую дверь, а тётя Люся вызвала участкового и врача. Ничего подозрительного не нашли, да и не искали. Ираида устроила достойные похороны. В городской газете опубликовали некролог, и в кафе, где был заказан поминальный обед, собралось большое количество народу. Полина плохо помнила день похорон, сознание словно о берегае её работало вхолостую, поэтому перед глазами проплывали лишь воспоминания, где отец был жив и здоров. Ираида, заметив лёгкую блуждающую улыбку на лице дочери, нервно дёргала головой и старалась сделать всё, чтобы остальные ни дай бог не обратили на это внимания. Полина переехала в квартиру отца дней через 5 после прощания с ним. Поначалу ходила просто прибраться, но когда оказалась в родных стенах, среди знакомого творческого беспорядка, расплакалась и твёрдо решила остаться. Мать не стала противиться хоть и попыталась доказать, что квартиру следует продать или обменять на более приличную. Но потом махнула рукой, решив, что рано или поздно Полина передумает и вернется к ней и к привычной сытой атмосфере. Но в этой запущенной квартире Полина словно обрела второе дыхание. Среди заваленных книгами, бумагами и папками шкафов в кривобоком мягком кресле под прокуренным пыльным абажуром ей было по-настоящему хорошо вернулось желание писать, которое к слову когда-то пропало именно здесь. Полине было 15, когда она, собравшись с духом, показала отцу наброски своей первой повести. В тот день Юрий был не в духе, поэтому фувот и вгриву разнёс робкие попытки дочери облечь свои мысли в удобоваримую форму указывая на недостатки, он болезненно морщился и постоянно говорил, чтобы она не занималась ерундой, а направила все свои силы на школьную программу и выбрала себе нормальную профессию. Полин расстроилась до слёз. Она была просто убита его словами. Разве не он стал её проводником в мир литературы? Разве не от него она переняла эту страсть к неизведанному и прекрасному? Но в его речи явно сквозило влияние матери. А вот ей-то совсем не по нраву было желание дочери. Конечно, Ираида переживала за состояние Полины, и на то были веские основания, но разве это имело отношение к тому, как могла бы сложиться ее творческая жизнь? Быть писателем может и не профессия в полном смысле этого слова, но ведь достойных примеров обратному масса. В общем, тогда Полина восприняла слова отца как предательство. Но меньше любить его за это не стало, конечно. Они просто никогда больше к этой теме не возвращались. Однако мать не оставляла попытки повлиять на будущее дочери, и только довольно вялый аттестат и приличный бал по литературе и русскому языку позволили Полине поступить на филологический. В библиотеку ее пристроила и Раита, кажется, тоже по знакомству. План матушки постепенно воплощался в жизнь, образование, тихая работа рядом с домом и, возможно, скорое замужество, как только Полина надоест мариноват себя в одиночестве. Но после случившегося, когда горе оголило нервы и прочистило разум, Полина вновь загорелась идеей написать книгу. Возможно, то, что её окружало, сам дух старой квартиры, вызвали такое действие, но она восприняла это как знак, мистический знак, если говорить точнее словно юрис караходов уходя оставил незакрытую дверь в которую с готовностью вошла его дочь